графа Вольдемара, Адоевский принимал участие в религиозном диспоте. После восхождения на трон царя Алексея, Адоевский, казалось бы, занял нейтральную позицию в нарождающемся конфликте между Морозовым и боярской группой Шереметьево-Черкасского. Лихачев, Адоевский, князь Никита Иванович, том обезьянинов-Очкин, Страницы 160-167. Дьяки Леонтьев и Грибоедов, как и большинство дьяков в московской администрации, были не только предприимчивыми и опытными, но и талантливыми и умными. Федор Иванович Грибоедов, дальний предок драматурга Александра Грибоедова, был польского происхождения. Его отец, Ян, Гржибовский поселился в Москве в начале смутного времени. Грибоедов — это русифицированная форма от Гржибовский. Гржиб по-польски означает «гриб». Леонтьев и Грибоедов организовали сбор и согласование законов и уложений для нового свода. Их можно считать главными редакторами новое заседание Земского собора собралось в день Московского Нового года 1 сентября 1648 года. Адоевский должен был докладывать о ходе работ комиссии. Однако работа еще не была завершена, и только на заседании 3 октября начались чтения проекта статей, чтобы их утвердил Земский собор. Но даже после этого Редакторская работа не была завершена. В донесении своему правительству от 18 октября шведский дипломат Померинг утверждал, они, комиссия Адоевского, все еще продолжают усердно работать для того, чтобы простые люди и все прочие были удовлетворены хорошими законами и свободой. Якубов, страница 428-429, Смирнов, Посадские люди, том 2, страница 217. В правительстве царя Алексея в это время произошли резкие перемены. Под влиянием друзей из подвижников Морозова царь вернул его из ссылки. Он возвратился в столицу 26 октября. В незавершенной работе над сводом законов Морозов намеревался уделить особое внимание законодательству, касающемуся городских общин. Он отстаивал восстановление своего прежнего плана реорганизации муниципалитетов, который воплотил в жизнь траханиотов в городе Владимире в 1646 году. Еще до возвращения Морозова его последователи вступили в контакт с делегатами земского собора от городов, и 30 октября последние представили на рассмотрение царю петицию, в которой они требовали устранения в городах всех белых и свободных от налогов усадеб и земель. В тот же день делегаты от дворянства представили свою петицию, поддержавшую требования горожан. Смирнов, «Посадские люди», том второй страницы 220-224. Инициатором обеих петиций, по всей вероятности, был Морозов и его последователи. В связи с этим следующий день засвидетельствовал острую полемику в присутствии царя между князем Яковом Черкасским, официально все еще царским главным советником, и Морозовым. Черкасский покинул дворец в большом возмущении. Он был освобожден от высоких постов, которые занимал, таких как глава Стрелецкого войска, Большой Казны, Аптекарского приказа и других. Смирнов, Посадские люди, том второй странице 226-228. Царь не осмелился официально сделать Морозова своим премьер-министром. Сам Морозов понимал, что с психологической точки зрения это было бы невозможно. Вместо того Морозов вынужден был полагаться на своих друзей и последователей. 1 ноября Илья Данилович Милославский